Глава 26. Двойник. Консул вызвал к себе цирюльника и в присутствии Сентинелли приказал ему скрыть от всех, как умер Смотритель. Всем остальным было сказано, что Смотритель умер внезапно от болезни сердца. Большинство приняло это сообщение безразлично. Смерть Смотрителя, к которому все относились с неприязнью, прошла почти незамеченно. В отличие от прежних лет, когда, согласно уставу, отпускались особые суммы на церковные празднества, на этот раз эти суммы не были ассигнованы. Но суета приготовлений к празднику Рождества, как и прежде, заняла всех. Началась уборка казарменных и караульных помещений, украшение храма и консульской капеллы, двор наполнился скрипом подвод с продовольствием, и шумом на комендантской поварне. Городской базар и улицы тоже празднично шумели. Франческино второй день скреп ножом столы, мыл пол и усерднейшим образом начищал морским песком золотого барана. Всем приходившим в харчевню объясняли, что в субботу она будет закрыта по случаю святой ночи. «Мессер Джорджо!» — воскликнул цирюльник, войдя в пятницу утром к секретарю. Я с восторгом должен сообщить вам, что завтра харчевня будет закрыта, и свободная от всех обычных занятий Мона Джонина ждет вашу милость у себя. Завтра? Да, лучшего дня для первой встречи не придумать. В городе все заняты предпраздничной уборкой, поэтому окрестности харчевни будут пустынны. Как-то уж очень скоро, — недоумевал Скампи, — цветок распустился, Сэра. Когда Рудольфо спустился во дворик, к нему подбежал слуга пристава и сказал, что послан своим господином узнать, где цирюльник, привести его. — Они хотят постричься к празднику, — добавил он. — Скажи сэру Дезидерио, что я пойду к себе взять, что надо, и тотчас же явлюсь к нему. Странно, — подумал Рудольфу, — Сантинелли не любит отнимать у себя время и обычно отводит мне самые ранние часы. И в его голове возникла тревожная мысль, не знает ли пристав больше, чем следует. Тогда он усилит слежку, и, что самое страшное, его соглядатые испугнут ломбарца, и он не явится в условленное время. И все это может произойти теперь. Накануне желанного часа. Всей силой воли, превозмогая волнение, Рудольфо вошел к приставу. — О, наконец-то я тебя заполучил, — добродушно воскликнул Сантинелли. Я так привык, мессера, стричь вас по утрам, что никак не предполагал, что понадоблюсь вам сейчас. Смешные дела, Рудольфо, и праздник все вместе нарушил обычный порядок. Ну вот, я сел, приступай к работе. Сентинелли уселся на стул у окна, сам повязал себе салфетку и, уткнувшись в нее подбородком, подставил затылок цирюльнику. Ножницы звякнули в руке Рудольфу. Несколько минут прошло в молчании. — Что говорят о смерти смотрителя? — спросил, наконец, Сентинелли. — Я был только в замке, — ответил Рудольфу, — и видел только мессера Скампи. Что же он говорит по этому поводу? Он говорит о ли все то же, что говорил о нем при его жизни. То есть ничего. А ты, конечно, молчал. Как рыба, миссер. Сентинелли ниже опустил голову. Скоро редкая бахромка, окаймляющая лысую голову пристава, была приведена в порядок и оставалось только подровнять бороду и усы. Теперь Рудольфу... Стоял перед Сентинелли спиной к окну, а пристав откинул голову на спинку стула, выпетив вверх подбородок. Его мутноватые глаза напряженно щурились, глядя на светлое за окном небо. Погода исправляется, сказал Рудольфу. Угу. Промычал в ответ Сентинелли. Когда Рудольфу, поддерживая левой рукой жидковатую остренькую бородку, тщательно равнял ножницами ее бока, приблизив свое лицо к лицу Сентинелли. Тот, чуть шевеля губами, спросил, а не знаешь ли, где смотритель хранил ключи от двери на дорогу к водоемам? Рудольфу не дал дрогнуть руке и только медленно попятился к окну, наклонив голову на бок, вглядываясь в свою работу, и, словно всецело занятые ею, спокойно ответил, растягивая слова «Нет, мисс сэра, я, признаться, никогда этих ключей не видел, и где они хранились, не знаю». И все еще, наклонив голову на бок и присматриваясь к подстриженной бороде, родольф снова медленно подошел к приставу. Их глаза встретились, и родольф увидел устремленный на него холодный взгляд Сентинелли, совсем такой, как тогда на допросе. Знал ли пристав, что ключи висели на стене комнаты следователя? Видел ли он их там накануне? Об этом Рудольф не мог догадаться. Зная твердо одно, что никто не мог видеть, как он их взял и как прятал, Рудольф решил ответить именно так. Что ему оставалось сделать? Ответ, видимо, не удовлетворил Сентинелли. Нахмурившись, он встал, сорвал с шеи салфетку, бросил ее на стул и пробурчал, словно сам себе. Надо их найти во что бы то ни стало. Рудольфу складывал салфетку и прятал ее в свой ларец. «Иди — Иди! — резко крикнул пристав. Вернувшись к себе, Рудольф решил взять ключи из того угла, где он их спрятал, и носить с собой. Он их чувствовал теперь у себя под камзолом. Они давили грудь, беспрерывно напоминая о роковом часе. Целый день цирюльник бродил по крепости из тревожного опасения остаться дома одному. Он сел на камень у северной стены, где было безлюдно и тихо. Солнце, склонившееся к западу, позолотило завитки орнаменты гербов на каменной плите, вделанной в стену башни. После туманных дождливых дней этот, если бы не холодный воздух, казался почти летним. Такой он был яркий и тихий. Вершины гор были залиты светом, и по склонам их четко обозначались тропинки среди можжевеловых зарослей. Вспомнились Рудольфу теплые синие воды родного залива, далекие картины безрадостного детства, когда он, хилым уродцем, посмешищем слуг сеньора, рос среди вот таких же стен в замке. Мало осталось от детских воспоминаний. И все только грустное или страшное. Он знал, что отец умер замученной пыткой в глубоком подвале, не угодив чем-то сеньору так говорила его мать худая больная женщина с всегда заплаканным лицом помнил он страшную ночь когда два огромных пьяных человека ворвались в коморку где они жили как схватили они его старшую сестру и заткнув ей рот тряпкой волочили по полу как плакала и кричала мать как плакали испуганные младшие сестры и братья как он вцепился зубами в руку одного из пьяных а тот схватил его и швырнул об стену. Как долго он лежал потом со сломанной ногой, как болела мать и как мать сидела возле него и плакала, как умоляла она старшего слугу сеньора не выгонять их из замка, пока ее сын болен, как слуга издевался над ней, хохоча над уродством ее сына и как он Рудольфу плюнул в жирное красное лицо слуги. Помнил, как в тот же день их вышвырнули за ворота, и, как мать, обливаясь потом и слезами, долго везла его на тележке с узлом вещей, а кругом бежали басы и маленькие сестры и братья. Так началась его жизнь. В нищете и голоде тянулись унылые дни в маленьком городке. Нет кого было ждать помощи. За жалкую миску по ленты в день. Отказывая себе во всем, изнуряя себя паденной работой в домах у мелких купцов, мать безропотно во имя жизни детей своих переносила оскорбления и побои зажиточных хозяев. Когда Рудольфов подрос, мать отдала его в обучение к цирюльнику. Мальчику посчастливилось. Старик-цирюльник оказался неплохим человеком. Строгий к учению и работе он, однако, хорошо относился к ученикам и, расчетливо помня свою хозяйскую выгоду, хорошо их кормил. К миске поленты, получаемой матерью, прибавилась миска чесночной похлебки и кукурузной лепешки Рудольфу. В предпраздничные дни в похлебке появлялись кусочки вареной баранины, а в корке лепешек какие-то сладкие зернышки. Цирюльник учил стричь, брить, пускать и останавливать кровь, ставить пиявки, лечить порезы, бинтовать раны, составлять и варить лечебные снадобья. Учил он и грамоте, заставляя его учивать наизусть большие страницы тяжелых старинных книг. Родольфу пристрастился к ним. Он выпрашивал у хозяина ту или другую, брал домой и просиживал над ней чуть ли не целую ночь. Так постепенно постигал он мудреную науку лечения. Но нищета продолжалась. От болезней и недоедания один за другим умерли младшие братья и сестры. Измученные горем, работой и голодом слегла и мать. Врачебные познания Рудольфа не помогли ей, и она умерла. Ему был тогда четырнадцать лет. Оставшись один, он с еще большим рвением, с каким-то злобным упорством наперекор судьбе принялся за работу и книги. Хозяин умер, передав цирюльню Рудольфу, своему любимому ученику. Скопив небольшие деньги, он перебрался в Геную. Угождая своими рассказами, ходившим в его цирюльню купцам, он завоевал славу искусного мастера, хорошего лекаря, И веселого малого. Стали его звать в дома купцов и знатных сеньоров. Так, по ходатайству одного купца, он попал в дом, где негро, который расположил его к себе отсутствием обычной надменной напыщенности, отличавшей других знатных особ города. Родольфо не пришлось занимать своего нового клиента россказнями о городских сплетнях и пустым балагурствам. Денегро расспрашивал Цирюльника о его жизни и работе. И, как ни странно, сочувственно говорил о неприглядном положении мелких ремесленников и необходимости справедливого удовлетворения неоднократных требований представителей малых ремесел о предоставлении места в городском управлении. Сначала Рудольф не верил в искренность уж слишком свободолюбивых разглагольствований этого, разодетого в бархат и шелк владельца раззолоченного дворца, но из раза в раз, приглядываясь к чудному сеньору, убеждался в полнейшей искренности Денегро в присущем ему, в отличие от других знатных клиентов, своеобразном свободомыслии, странно сочетавшемся с его родовитостью, с приверженностью правительственным установлением и с роскошью дворца. Когда Динегро получил назначение на пост консула Салдаи, он начал уговаривать Рудольфа поехать туда вместе с ним. «Что потеряет, уехав одинокий человек?» — говорил он, «Не лучше ли иметь постоянный верный заработок и не думать о найме помещений и добывании пропитания? А далекая чужая страна? Какая же чужая, если она полна соотечественников?» годами живущих там. Уговаривая, Денегру неизменно прибавлял, что привык к услугам Рудольфу, привык к нему самому, очень хотел бы видеть его своим цирюльником в солдае и советую цирюльнику ехать туда, желает ему только счастья. Рудольф согласился. Поездка кружным путем по суше, сарацыны не пропускали генуэзских галер, длилась долго. К поезду консула присоединилось немало купеческих обозов и при них немало всякого народа, по большей части завербованного людьми Банка Святого Георгия для работы в Газарии. Всем мерещилось счастье, ловко наобещанное вербовщиками. Так и Рудольфо поехал в далекую солдаю в поисках счастья. Где оно, это счастье? долго еще сидел рудольф опустив голову на руки огненный шар солнца ушел за гору горячих источников до да красна раскалив ее каменную вершину гербы на башне консула Джудича погасли наползли сумерки потянуло холодком от водоемов кое где в окнах зажелтели огоньки звон колокола заставил очнуться завтра в это время «Только бы не помешали», — подумал Рудольфа и заковылял к своему дому. Следующий день был такой же ясный и тихий, еще более суетливый для обитателей крепости, спешивших закончить уборку и приготовиться по всем правилам благочестия к слушанию торжественной ночной мессы. Впервые после ареста цирюльник ранним утром появился во дворах крепости. Видели, как он входил к капеллану. Видели его и у дверей консульской канцелярии, и во дворе замка Святого Креста, и у казармы. Он ковылял с веселым видом, размахивая своим окованным медью ларцом и перекидываясь шутками с попадавшимися ему навстречу. Рудольф даже зашел в караульню главных ворот и, напевая канцонетту, балагурил со сменившимися из караула солдатами как всегда толпившимися у листка с указателем башен. Он рассмешил всех, когда на жалобы одного солдата, что вместо церкви тот будет проводить ночь на западной угловой башне, больше других открытый со всех сторон, сказал «Не унывай! Вместо свечей будут звезды, псалмы споет море, а уж если закричит сова, так тебе и нашего отца капеллана не надо». На всех в этот день цирюльник произвел впечатление человека, вполне пришедшего в себя, после пережитого и ставшего по-прежнему неунывающим и веселым. Подстригая пушистые усы помощника капитана, Рудольф даже признался ему по секрету, что, невзирая на опасность эпитимии, которую может наложить на него отец Бартоломео за несоблюдение поста, и, несмотря на закрытие золотого барана, уговорился с Джанинной, что зайдет к ней сегодня вечером, а она угостит его кружкой-другой. Если мессеру Рафанати угодно дать ему какой-нибудь кувшин, он с удовольствием принесет его любимого вина, которого нет в комендантском погребе. Когда Рудольфу стриг консула, тот задал ему совершенно неожиданный вопрос. «Как же нам быть с ключами?» и, подняв голову, пристально взглянул на цирюльника. «Я смею думать, ваша милость, что мессер Сентинелли их скоро найдет. Сегодня или завтра?» «Подровняй меня на висках», — перебил его Денегро, словно стрижка интересовала его куда больше, чем пропажа ключей. От консула цирюльник пошел к секретарю. Скампи был бледен и взволнован. «Куда то запропастился? Я жду тебя с утра!» — Мисс ответил Рудольфу, — я приложил все старания, как можно раньше побрить и остричь всех, чтобы отделаться поскорее и предоставить себя теперь всецело вашей милости. На этот раз цирюльник не острословил, а подробно обсудил со Скампи, как и когда предстояло им встретиться. Больше часа шептались они, как заговорщики, главным образом по вине Скампи, который прерывал разговор, чтобы заглянуть за дверь, где, как ему казалось, кто-то подслушивал. Немало времени заняла и репетиция. Мессер Джорджо все ошибался и хромал не на ту ногу. Солнце не заходило еще за гору горячих источников, когда Скампи пришел к цирюльнику. «Я сделал все, как ты советовал. Слугея я сказал, что ухожу из крепости». Из замка я прошел в канцелярию, а оттуда сюда, не встретив решительно никого. Но знаешь, Рудольфу, мне все-таки немного не по себе. Что вы, сэр, рассудите сами. Вы ушли из крепости и вернетесь в крепость. Уж кому должно быть не по себе, так это мне, потому что я уйду из крепости, а вместе с тем никуда не уйду из крепости. Первый раз за много часов скампер рассмеялся. Эта новелла с переодеванием, так ловко придуманная цирюльником, нравилась ему, тем более, что главным действующим лицом в ней был он сам. — Я только попрошу вас, мессер, об одном отолжении. Рудольфо протянул скампе большой глиняный кувшин. — Вот этот кувшин захватите с собой. Попросите Джанину налить в него вина для мессера Рафанати и принесите его обратно. Несите кувшин так, чтобы его было видно, а, вернувшись, поставьте его у моей двери. Я полагаю, мессер Рафанати с особым удовольствием выпьет сегодня в полночь за здоровье черноокой хозяйки золотого барана. Скампи опять рассмеялся. — Святая Мадонна, как ты все запутал! — Мессер Джорджо, вы забыли, что я колдун и новеллист? А какой же колдун не делает чудес, и какой новелист не запутывает своих слушателей? Надев черный плащ цирюльника, напялив до самых глаз его рогатую шапку и взяв в руки кувшин, скампи хромая несколько раз прошелся из угла в угол. — Если бы не ваше свидание, мессер, — воскликнул цирюльник, — я дорого бы дал, чтобы пройтись с вами под руку по нашим дворам. — А что, разве похоже? — самодовольно спросил Скампи. — Мне страшно, мисс Сэр, от собственного колдовства. Ступайте, мессер, пора, и благословит вас Купидон. Не забудьте выйти от Джанины в вашем настоящем обличии и хорошенько спрятать кувшин. Рудольфо встал на стул и, облокотившись о высокий подоконник, смотрел сквозь решетку окна, как его двойник поспешно квылял к воротам. «Вот я и себя из крепости», — раздумывал он. «Джанинна сумеет справиться с пылким влюбленным и, без сомнения, постарается сделать все так, как мы с ней уговорились. Лишь бы цирюльник удачно дохромал до золотого барана. Уж если в это дело вмешается Купидон...» Он подчинит свои власти и заставит пойти на любое безрассудство, и не таких еще, как мессер Джорджо. Да хромает. Родольф улыбнулся своим мыслям, но улыбка мгновенно соскользнула с его лица. Он взглянул на солнце, низко опустившееся к горе горячих источников.